Тем временем Рейн продолжала. Наша задача сражаться до тех пор, пока не прибудут воины, способные противостоять самопровозглашённому богу. То же самое касается и моего мира. Вёрно говоришь. И как? Вы уже встречали этих воинов? И, кстати, не оставляли подсказок будущим поколениям? Ненавязчиво спросил я. Глаза Моро и Рейн наполнились недоумением, поэтому я взял листок бумаги и изобразил на нём существо, которое мы видели на стене в руинах Витории. В наше время на стене одних развалин кто-то нарисовал этого кашачьего зверя-человека. И что? Это и есть существо, которое должно противостоять самопровозглашённому богу? Ага, судя по реакции, они понятия не имеют, о чём речь. Поскольку они не знают про филориалов, можно предположить, что фитория пока тоже не родилась. А раз так, кто и когда создал терувины? Ну, к загадкам не привокать. Видимо, оно пришло в этот мир в будущем, но до нашей эпохи. Думаю, вам будет полезно помнить об этом. «Хорошо, спасибо». Поблагодарил Маморо. «У тебя ещё остались вопросы, герои Щита Будущего?» Спросила Рейн. «Вот скажи, почему ты решила присоединиться к Маморо? Или ты здесь временно, а он попросил тебя о помощи?» «Что если она на манер Грасс или Ларка пришла в наш мир в поисках новых разновидностей оружия, а в процессе завела дружбу с Маморо? По крайней мере, пока что я предполагаю именно это». «А разве героям нельзя дружить? Правда, нас обычно стараются столкнуть лбами». Да уж, это одна из тех вещей, которые не меняются со временем. Самопровозглашённый бог идёт на любые хитрости, чтобы посеять раздор между героями. Это он наделил Рена и Ицки и Матайосу ошибочными игровыми знаниями, половинчатой силой и стремлением вырваться вперёд. А так у меня младшая сестра из-за волны застряла в этом мире, я пришла искать её и познакомилась с Маморо. Младшая сестра? Я посмотрел на Сейн. Её старшая сестра тоже путешествует по мирам. Видимо, всех обладателей швейного инструмента преследует похожая судьба. «Может, ещё о чём-нибудь рассказать? Мне так понравилось общаться с вами». «Я уже заметил, что ты любишь поболтать». «Ага». «Вот бы она ещё этому не радовалась». «Слушай, Наофоме», — продолжила Рейн. «Чего?» «С тобой, наверное, и трахаться не больно». «Ты что такое говоришь?» Закричал я, когда девушка ни с того ни с сего заговорила на пошлую тему. «Что значит «не больно»? И откуда я могу это знать?» «Ммм, у тебя ведь нет силы атаки, да? Поэтому и больно быть не должно? Сплошное удовольствие, разве нет?» Рейн невинно наклонила голову. Она словно искренне не замечала в своих вопросах ничего странного. Захотелось прибить её. «Теоретически так и есть», — заявила Рата так, будто сделала открытие. «И ты туда же! Хватит придуриваться!» «Если эта теория подтвердится, ко мне пристанет звание живой секс-игрушки, поэтому я никогда с ними не соглашусь». Но до сих пор мне ни разу не приходило в голову, что нулевая сила так и может ударить по мне ещё и в таком смысле. Лучше по ней в самом деле попоталис застать меня в расплох, узнав о моей слабости честное слово. Я не позволю развивать эту тему. Надо же. Оказывается, на Фуми Ренье уже знаю, какую кличку дал бы тебя, если бы ты не представилась. Пошлячка. Повезло тебе, успела назвать своё имя, и теперь останешься без позорного прозвище. Рейн показала на меня пальцами, обвела взглядом Рафталия и остальных, моя спутница дрожнёт в ноли. Порядочный. Заткнись, будто ямок под рогом. В моей жизни столько всего происходит, что у меня никогда не появлялось желания заниматься подобными вещами. Сначала мадракон, теперь Рейн. Я что, обязан с кем-то спать, а? Граф, не пора ли тебе наконец переспать с Рафталией? Так и выясним, есть боль или нет. Вот именно на афоме. Ты слишком самоумриной. Вам есть пора это сделать. пока вы совсем не замочили её воздержанием. А, -а, -а, «А можно вас попростить? Пожалуйста, перестаньте раздражать Нафу Мисамо!» «Рафо!» «Нет уж, обойдусь!» «Прямо сейчас это проверять ни в коем случае нельзя. Я могу убедить Рафталию никому не рассказывать, но где гарантия, что нас рано или поздно не подслушают?» «К тому же мне жутко даже думать о том, как отреагируют сестрёнки-косатки, если они после нашего возвращения узнают, что я переспал с Рафталией». Они как-то высказывались в духе: "Вот как только заведёшь с Рафтали отношения, я дружно предлагали спать с ними по очереди". Сейн посмотрела на меня с лёгким интересом в глазах. Этого ещё не хватало. Поэтому сделаю вид, что не заметил. Ну вот, только на фуме сама перестал заникаться в себе при обсуждении этого вопроса. Как вы снова всё испортили? Рафталия, твоя реакция мне тоже не нравится. Можно мы уже сменим тему? Я помню просьбу Атлы, но продолжаю стоять на своём. Я посмотрел на Мамору, но тот сразу отвернулся. Ах ты! Вот так, да? Мне даже не с кем разделить грусть от того, что девушки издеваются надо мной пошлыми шутками. Мало бы героя счёта. Но между нами, кажется, есть ключевая разница. Рейна, давай больше не говорить на эту тему, а то мне его жалко, попросил Мамору. Да? А Рейн посмотрела на меня, как на новую игрушку, невольно напомнив сестру Сейн. Попробует ещё раз заговорить на эту тему, и я больше терпеть не стану. Не надо мне жалости. Давайте лучше о другом. Рейн, я видела у вас крылья. Это какая-то магия? Спросила Рафталия. Прямо сейчас крыльев у Рейн не было, но она точно расправляла их во время битвы. Кажется, это даже придало ей сил. А, ты про цветокрылья? Это особенность моей расы. С этими словами Рейн напряглась, Из-за её спины вновь появилась пара сотканных из света крыльев. Девушка плавно оторвалась от земли. Если эта способность позволяет ей летать, то она и правда очень полезная. Ох, эти крылья быстро расходуют выносливость, ману и жизненную силу, поэтому ими нельзя пользоваться долго. Похоже на зверочеловеческий режим полулюдей, прокомментировал я. Ну, думаю, это в принципе одно и то же. Надо же, как её ней способности. Ты сказала особенность расы, значит, ты не человек. Верно. В моём мире таких, как я, называют небесниками, но обычные люди чаще говорят «ангелы». Ты всё-таки получеловек? На первый взгляд и не скажешь. Кого только не встретишь в этом мире, сказал бы я, но Грасс и Террис тоже мало отличаются от обычных людей. Разве что одна может становиться полупрозрачной, а у другой драгоценный камень во лбу. Твоя Сейн тоже небесник, не так ли? Ты думаешь? Я посмотрел на Сейн, но та лишь покрутила голову и сказала. Не знаю. Но... Орен подошёл к Сейн, положил руку ей на плечо и влила в неё нечто вроде це. "Ага, твои потоки силы очень слабые, но ты можешь пользоваться ими так же, как и я. Хочешь научо?" "Да, обязательно научи", ответил я. "Уверен, Сейн это пойдёт на пользу. Кулановый швинный инструмент в последнее время откровенно барахлит, а Сейна слабота, хоть это видно невыраженным глазам, пока что это компенсируется уровнем как обычным, так и кулинарным, но вечно так продолжаться не может". Поэтому Сейн точно не помешает ещё один источник силы на случай, если оружие всё-таки подведёт. Интересно, почему Сейн сама про это не знает? Сейн, в твоём мире люди пользовались способностью Рейн. Сейн покачала головой. Понятно. Ничего другого я не ожидал. Есть у меня одна догадка, которая всё легко объясняет. Эти света крылья оказались чем-то неудобным самопровозглашённому богу, так что Рейн в будущем он попытался уничтожить всю вашу расу и стереть её из истории. Подобно почти исчезновшему стилю непобедимых адаптаций, небестники оказали серьёзную угрозу для Волн. Враги попытались истребить их, но Сейн чудом удалось спастись и стать одной из немногих наследниц своей расы. Может, если раскопать историю рода Сейн, даже найдётся какая-то ужасная катастрофа, после которой им запретили пользоваться крыльями. Всё жете какое-нибудь игры наверняка бы так и сделали. Я бывал в одном мире, где враге уничтожили аналог Кутенро, и особая сила той страны стала недоступна. И, например, «Школа боевого стиля Граас» тоже из этой оперы. «В любом случае, Сейн, научись Рейн пользоваться этой силой, чтобы взять реванш». Сейн кивнула в ответ, похоже, ей и самой этого хочется. «Очень приятно, что Сейн тоже ищет способы стать сильнее». А под реваншем я имел в виду, безусловно, грядущую битву с заклятым врагом Сейн, её собственной сестрой. Но я не стал говорить об этом вслух, чтобы наши собеседники не разочаровались в Сейн из-за войны с родственницей. «Неизвестная раса из параллельного мира? Мне это тоже интересно», — сказала Рата, глядя на Рейн. Неужели особенность небесников пробудили любопытство даже в Эксперте по монстрам? Я снова посмотрел на Рейн, и как же она всё-таки похожа на Сейн, хотя по телосложению больше на её сестру. Ещё и имена похожие. Но ясно же, что предок. За последнее время появилось слишком много клонов Сейн. Ещё и Фитория на неё смахивает. «Похоже, ты со своей командой много путешествуешь». заметила Мамору. «Если так посмотреть туда, а ты как?» «Ну, мы вроде бы исходили весь этот мир». Надо сказать, я и сам не сидел безвылазно в Милрамарке, а посетил Шильдвельд, Кутенрой и Фабрей, не говоря уже о мире Китзуны. А теперь к списку посещённых мест можно добавить прошлое. Судя по всему, разговор есть подходит к концу. Я не давал слова тем, кто только что издевательски предлагал мне переспать с Рафталией». Кто же мне подходит к концу, осталось ещё куче не разобранных вопросов. Кстати, Маморо, как освоить твой троичный барьер? Это ещё один из навыков, который позволяет соединять щиты, созданные эрд-щилдами и похожими навыками. По-моему, он довольно полезный, если его изучить. Хотя с другой стороны, у меня уже есть Тинаметеора для защиты союзников, а троичный барьер будет раздражать тем, сколько навыков нужно применить перед ним. Я её сам хотел спросить, каким образом ты освоил цепной щит? Будучи героями счёта, мы можем очень плодотворно пообщаться. Цепной щит, а он мне достался за победу над клоном Бэкка, с которым я сражался в параллельном мире. А троичный барьер это на самом деле вариант навыка Комбо-барьер. Это был один из подарков за развитие уровня класса Методо усиления священного лука. Значит, этот навык получается так же, как Hate Reaction? Да уж, очень трудно разобраться, какие именно условия нужно выполнить для освоения тех навыков. Я в них и сам немало вложился, но он мне не попадался. А граф, этот метод усиления тоже не увеличил тебе силу атаки, верно? Может, это необходимое условие. Мы с Маморо замолчали. Чёрт, а щит хотя бы компенсирует мои ограничения. Если какие-то щиты требуют определённого показателя силы атаки, то они все для меня недоступны. Каланбек, как говоришь? пробормотал Маморо. Ему тоже придётся поломать голову над тем, как открыть цепной щит, ведь его в мире нет как у К-образных. Эй, если ты его освоишь, я окажусь проигравшим. Дай мне взамен какой-нибудь щит с хорошим навыком. Ну ладно. Я когда-то сделал для прикола один щит, который сейчас лежит на складе. Можешь его скопировать? Что значит «для прикола»? Скажу, неинтересно будет. Министр по приказу Мамура принёс пресловутый щит. Он оказался точной копией щита из игры про потомка знаменитого героя вытащившего священный меч из камня. Если не считать клейма в виде зелёной шапки. Мамору, похоже, ты тоже геймер до мозга костей. Это просто железный щит, разве нет? На тонкой работы? Я не откладывая взял щит, чтобы скопировать его. Задействовано копирование оружия. Требования к щиту заморской страны выполнены. Требования к зеркальному щиту заморской страны выполнены. Щит заморской страны, способность не освоена, бонус экипировки... Бонус к защите от атак со спины средний. Зеркальный щит замарской страны способность не освоена. Бонус экипировки сопротивление огню среднее. Навык Shine Shield. Характеристики оставляют желать лучшего. Почему я получил два щита, хотя копировал один? Может быть, это влияние кланового зеркала? Оно ведь так и не покинуло меня. И я тут же переключился на зеркальный щит замарской страны. А, разве ты скопировал этот щит? Это просто для эксперимента. «Шайн Шилд!» Щит сверкнул и загорелся как прожектор. В рамках опыта я направил его на Маморо. «Очень яркий». Свет на него никак не повлиял, поэтому я направил луч на тень, чтобы хоть немного отомстить ей. «Есть очень яркий. Как странно, мне почему-то вспомнилось, как Килл Кун играла с зеркальцем, которое я купила во время торговой поездки», сказала Рафталия, а затем зачитала какое-то заклинание, приглушившее свет навыка. «Почему он не работает, как меч вспышки Рена?» Возможно, он подействует лучше, если вы включите его внезапно, предложил Рафталия. Всё равно самый детельный навык не вежёт ни в пользу, разве что пользоваться им как фонариком. Была бы возможность усиливать навыки, протянул Маморо. Если это и правда наш аналог меча вспышки, я расплачусь. Что за жуткая способность? И вообще, если мне нужно ослепить врага, я полагаюсь на магию Рафталии. Даже рафтан это умеет. Ладно, буду пока считать его несерьёзным навыком. Возможно, в реальной битве ему найдётся неожиданное применение. Ладно, пока что мы ваши гости. А раз так, надеюсь на сотрудничество. Мы поможем вам вернуться в ваше время. Мы получили пропуска для перемещения по стране и окончательно помирились. Вернее, договорились помогать друг другу.